Белый городок дремлет под утренним летним солнцем. Так вспоминает Твен родной Ганнибал. Этот солнечный городок имел без сомнения не только светлые улочки, но и темные закоулки. В самой книге разыгрываются кровавые драматические события. Темной ночью на кладбище молодой доктор Робинсон пытается похитить только что погребенное тело для своих анатомических надобностей. Люди, которых он нанял откапывать гроб, затевают с ним спор у разрытой могилы. Метис Джо, сводя старые счеты с доктором, убивает его ударом ножа и сваливает вину на второго участника драки, Мефа Поттера, городского бродягу и пьяницу. Все это видит оказавшийся на кладбище мальчик и Томми Гек. Но выходит из испытания, так и не ведая, что ночное убийство свидетельствует о глубинном неблагополучии всей окружающей жизни даже деньги, мешок с золотыми монетами, вдруг появляющийся в книге. К концу ее достается мальчиком в результате случайности и не таит за собой никаких суровых коллизий. Это всего лишь счастливо найденный клад, принадлежность увлекательного приключения. При всем том, повесть Твена не вызывает у нас ни малейшего ощущения фальши или искусственности. Она полна неподдельной веселой искренности, она поэтична. Объяснение этому — В детскости мировосприятие в книге о Томи Сойере. Действительность показана здесь такой, какой ее видел ребенок. В одной из позднейших автобиографических записей Твен говорит, что Ганнибал его детских лет был сущий рай для мальчишек. Неучастие в житейских конфликтах взрослых людей, в окружающих плутнях, низости и насилии, как бы ставило мальчиков за пределы взрослого мира отчуждала их от его целей, методов, средств. В наибольшей степени это относится к Гекку Финну. «Быть богатым — не такое веселое дело. Богатство — тоска и забота, тоска и забота», — говорит он в одном из наивных мальчишеских диалогов, где отстаивает преимущество необеспеченной жизни в старой бочке за городской бойней перед оковами и барьерами цивилизации. Последовательно ограничивая себя таким взглядом на жизнь, Диапазоном беззаботного детского взора можно было показать этот ушедший почти позабытый мир в его положительных проявлениях, не сильно греша против исторической истины. Бесспорно положительные стороны рисуемой жизни, элементарное довольство, несвязанность, близость к природе получают в книге о томе Сойере ничем не омраченное выражение. Сатирические этюды не выходят, как правило, за пределы легкой насмешки. «Ослепительный солнечный свет заливает идиллию, не оставляя места для пятен». Марк Твен отдавал себе в этом отчет. «А ведь Том Сойер — просто псалом, переложенный прозой, чтобы придать ему более мирскую внешность», писал он позднее, в конце 80-х годов. Он также вполне сознавал в это время, что идиллия в Старосветской Америке существовала только для детского взора, для мальчуганов в возрасте Тома Сойера — и исчезала вместе с их детством. В известной трагической записи Твена 90-х годов, посвященной судьбе Тома и Гека, читаем. Гек приходит домой, бог знает откуда. Ему 60 лет, спятил с ума. Воображает, что он все тот же мальчишка. Ищет в толпе Тома, Бекки, других. Из скитаний по свету возвращается шестидесятилетний Том. Встречается с Геком. Оба разбиты, отчаялись, жизнь не удалась. Все, что они любили, что считали прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают. Первоначальный замысел книги о Гекке Финне зародился у Твена, как только он кончил работу над Томом Сойером. В письме к своему другу-писателю Гоэлсу от 5 июля 1875 года Сообщая о завершении книги о Томе, он добавляет «Придет время, я возьму мальчуга на 12 лет и проведу его по жизни. Это будет рассказ от первого лица. Только не Тома Сойера, не годится». В следующем 1876 году Твен приступил к работе над приключениями Гекльберри Финна. Однако, написав несколько более четверти книги, отложил рукопись в сторону и вернулся к ней снова вплотную лишь в 1883 году. В конце 1884 года «Приключения Геккельберри Финна» вышли в Англии и в начале 1885 года в Соединенных Штатах Америки. Продолжительные паузы в работе над книгой, обычные в писательской практике Твена. Но этот семилетний перерыв в работе над Геккельберри и Финном сыграл, по-видимому, решающую роль в кристаллизации окончательного замысла повести. Первые главы книги о Гекке, написанные в 1876 году, выглядят продолжением книги о томе. Конечно, замена Тома Сойера Гекком и роль его как рассказчика сразу меняет всю группировку событий в повести и их освещение. Тем не менее, в этих главах Геккель Берифинна еще не чувствуется намерение автора далеко отойти от трактовки социального материала и от художественной манеры, характерных для первой книги. Конец 70-х и начало 80-х годов 19 -го столетия были важным рубежом в американской общественной жизни. Сделка северных капиталистов с имущими классами южных штатов резко ограничила общедемократические достижения гражданской войны и свела на нет формально провозглашенное равноправие негров. Американские города и американская деревня все сильнее испытывали гнет капитала. Позицию Твена в эти годы еще нельзя назвать антикапиталистической, но в нем уже неуклонно крепнет критическое отношение к буржуазному строю. В 1882 году, собирая материал для второй части жизни на Миссисипи, Твен предпринял путешествие вниз по реке, посетил снова памятные места своей юности и родной городок Ганнибал. Это путешествие, вскоре после которого Твен вернулся к работе над книгой о Геке, имело для него двойное значение. Во-первых, жизнь, знакомая Твену по воспоминаниям юности, предстала перед ним в свете сдвигов и перемен, происшедших в ней за истекшее десятилетие. И романтизирующая дымка, сквозь которую он смотрел на свое далекое детство, в значительной мере рассеялась. Во-вторых, пестрые и дробные впечатления молодых лет на Миссисипи стали вырисовываться перед его взором художника-реалиста и зрелого мастера как эпос реки Миссисипи, исполненное общественного значения и безвозвратно уходящая в прошлое страница американской истории.